Глава 4. Борис Коган видел много мостов и других стратегических объектов при фронтовой зоне. Там все выглядело иначе. Надолбы или сварные противотанковые ежи. Как правило, несколько рядов колючей проволоки или сплошное двухметровое проволочное ограждение. Обязательные коридоры для патрулирования, огневые точки. Чаще пулеметные, но иногда и артиллерийские доты. И, конечно же, зенитные установки. Но здесь, на Саратовском железнодорожном мосту, все выглядело иначе, как будто не было войны. Да, был ряд колючей проволоки, и боец из полка НКВД топтался с винтовкой неподалеку. Но в воздухе все равно висела какая-то безмятежность. Безмятежность ли? Куган посмотрел на «Волгу», там виднелись рассредоточенные катера Волжской флотилии. А вон и дымоустановщики. Куда это они двинулись? А, ветер изменился, и катера пошли на другие позиции, чтобы в случае налета вражеской авиации накрыть мост и прилегающую акваторию плотным дымовым одеялом. И зенитные установки на месте. И на берегу возле Увека, и на бронекатерах. Нет, безмятежности тут не пахнет. Скорее всего, деловое спокойствие людей, которые делают привычное, хотя и смертельно сложное дело и уже не первый месяц. Но роль требовала соответствующего поведения, и сейчас Борис старательно изображал представителя инженерного управления путей сообщения. Охрана моста – это дело военных и НКВД, а вот техническое состояние – это особая статья. «До зимы мы обязаны проверить откосы насыпей», убежденно заявлял Борис, сопровождавшему его сержанту. «Вы уверены, что углы насыпи соответствуют норме?» Сержант растерянно развел руками, не зная, что ответить. Подобные вопросы не входили в его служебные обязанности. Сегодня он был помощником начальника караула, и к этому инженеру его приставили как провожатого, чтобы тот мог оценить состояние полотна и прочего инженерного оборудования. Этот молодой человек даже не задумывался о том, что подобные проверки проводят с помощью измерительных инструментов и соответствующего оборудования, а не на глаз. А Коган уверенно молол откровенную чепуху, Внимательно посматривая по сторонам и оценивая систему охраны. По полотну на мост не пройти. Охрана задержит любого. Прожектора на месте. Эта часть освещена хорошо, вчера сам наблюдал ночью. Забраться под мост с берега по насыпи не получится. За 200 метров берег перегорожен проволокой. Можно на лодке, но местность открытая, и все приготовления будут как на виду. По реке не пройти, там военные катера. Тогда какие варианты у диверсантов? Каким образом посторонние могут пробраться на мост и установить взрывчатку? Снять часового и добежать до опор моста с ящиками Тола? Во-первых, чтобы снять часового, к нему нужно еще подойти по освещенным путям. Нереально. Тем более нереально протащить тяжелые ящики. А чтобы завалить такую махину и уронить в реку хотя бы один пролет, нужно килограммов сто взрывчатки, частями доставлять и закладывать. Тут один-то раз пробраться сложно, а несколько раз уж точно не получится. А если не разрушать опору, прикидывал Борис, продолжая оценивать состояние полотна, если разрушить пути на мосту? Насыпь перед мостом взрывать бесполезно восстановит за несколько часов, а вот если взорвать с эшелоном прямо на мосту? Затор, груда искореженного металла, все горит, Чепуха остановил собственную фантазию Коган. Подгонят снизу пожарные суда, из реки будут качать воду и под давлением ударят по мосту. Собьют огонь, смоют в реку горящий бензин. Да, загрязнение воды, но это не идет в сравнении с нарушением сроков поставки стратегических грузов на фронт. Подгонит пожарный поезд, все быстро потушит. Затор на путях тоже разобрать несложно. Срезать часть боковых ограждений, которые не несут нагрузку. И краном свалить все в реку, не трогая фарватор. И маневровыми паровозами вытянуть с моста можно все быстро. А затем те же несколько часов и пути восстановлены. Ну, сутки, не больше. Война научила работать с напряжением всех сил, не щадя себя. Да и начальство, которое будет руководить восстановлением, свою голову не подставит. Все сделают быстро. Это мы проходили. Вспомнил свою работу следователем особого отдела НКВД Коган. И самое главное, что после такой попытки взорвать мост охраны и местные органы получат такую взбучку, что тут уже в дальнейшем и муха не пролетит. Общежитие областного бюро ЦК профсоюзов было настоящим проходным двором. Приезжали и уезжали работники наркомпроса, специалисты в области сельского хозяйства и механизации труда, многочисленные снабженцы, представители по обмену опытом. Крутились, курили, спорили о своих делах и проблемах, устраивали профессиональные дебаты и, что греха таить устало, пили по вечерам. Но пили за победу, за восстановление народного хозяйства и за товарища Сталина. Группа Шелестова затерялась в этом улье, расселенная по нескольким общежитиям и этажам, встречались в условленное время в заранее оговоренных местах. Но иногда приходилось и таиться, когда серьезный вопрос требовал обдумывания и детального обсуждения, а не просто информирования руководителя о ходе дел. Четверо соседей по комнате Шелистова уехали сегодня еще днем на поля за Волжье. Коган в майке и с полотенцем на шее постучал в дверь. «Можно к вам, товарищ?» «Да, заходите». Максим спустил ноги с кровати, на которой лежал с газетой в руках. «У вас спичек не найдется?» Оглядываясь на пустой коридор, спросил Борис. «А то я сегодня попал под дождь, мои промокли». «Найдется», — пообещал шелистов кивая головой. Дверь закрылась. Коган прошелся по комнате, вытирая мокрые волосы. «Душ здесь, надо сказать, вполне приличный», — сообщил он. «А вот белье отдает хлоркой». «Это неизбежно», — ответил шелистов «Дезинфекция в массовых масштабах. Ты же не хочешь подцепить в шею или спать с клопами». «Что скажешь про мост? Был там сегодня со своей проверкой». «Да...» Коган за стол, в центре комнаты закинул ногу на ногу. Два дня присматривался. И со стороны Энгельса, и с этой тоже. Охрана простая, но надежная. Освещение, колючая проволока, отнесенная от охранной зоны более чем на 100 метров, ограничен проход по берегу. Акватория охраняется судами Волжской флотилии. Контакт у командования полка НКВД с водниками тесный. Сам видел, как они совместно осматривали конструкции моста с воды. «И какие выводы?» Шелестов сложил газету и швырнул ее на кровать. «У диверсантов шансов нет?» «Как тебе сказать, Максим Андреевич?» Коган пожал плечами. «С точки зрения тайного проникновения и закладки взрывчатки, думаю тайком проносить десятки килограммов динамита, дело заранее обреченное на провал. Но один раз может и удастся перехитрить охрану. Но несколько раз каждую ночь...» «Нет, там ребята надежные стоят. Свое дело знают, натасканные как раз на такие вылазки врага». «Какие варианты?» – нетерпеливо спросил Шелестов. «Прорыв через охрану? С боем? Для этого нужны смертники, убежденные фанатики, кто готов пожертвовать собой. В диверсионных школах таких нет, там предатели, перебежавшие ради награды или из злобы на советскую власть. Идти наверное, смерть такие не способны». «Ты слышал когда-нибудь, чтобы фашисты с гранатами под наши танки бросались? Или летчики и шли на таран?» «Согласен», — усмехнулся Коган. «Есть еще вариант с дрезиной, нагруженной взрывчаткой, или установка мощного заряда на проходящем через мост составе». «Это уже серьезнее», — согласился Максим. «Хорошо подготовленная группа диверсантов сможет организовать такую операцию, но... Но им нужны контакты здесь», — добавил Коган. «Нужны информаторы из местных». Вольные или невольные. Нужны пособники и предатели, которые в нужный момент смогут стрелку перевести на путях или сообщить о прохождении элитерии очередного эшелона. Им база нужна здесь. Агентура. Ты прав, Борис, вздохнул Шелестов. Думай, прорабатывай всевозможные варианты. В том числе и из какой категории работников и служащих они могут подобрать себе агентов. Кто-то должен быть вхож на мост, кто-то должен быть близко к системе охраны. Не факт, что так и будет, но мы должны отработать все варианты. Зенитки били, не переставая, откуда-то со стороны Соколовой горы. Аэростаты были уже в воздухе. шелистов сидел на корточках в земляной щели, вырытой для защиты от авиационных налетов недалеко от въезда на нефтебазу. Сегодня днем сюда прорвались вражеские самолеты. Максим смотрел, как слаженно работают девичьи расчеты зенитных автоматических пушек. Несколько раз самолеты прорывались к «Волге», но прицельно бросать бомбы им не давали, заставляя держаться на большой высоте. Шелестов видел, как работают дымоустановщики. Сплошная пелена дыма растягивалась ветром по реке, закрывая и мост, и берега, и ориентиры для вражеской авиации. Две бомбы с ужасающим свистом понеслись к земле. Шелестов втянул голову в плечи и снова посмотрел на девчонок. Никто не прятался, все работали как один организм. Бомба упала метрах в четырехстах за спиной. Земля содрогнулась, как от боли, на голову полетели мелкие камешки. Маринин спрыгнул в щель, снял фуражку, вытер потный лоб, отряхнул колени и покачал головой. «А хрена у них не выйдет, Максим Андреевич!» Оперативник ткнул пальцем в сторону зенитчиц. Вот из-за таких девчонок не выйдет. Эх, им бы в школьных платьицах по паркам гулять, мороженое кушать, — согласился Шелестов. Ничего, придет время со всех спросим. А давай-ка я тебя спрошу, Максим Андреевич. Маринин натянул на голову фуражку и строго посмотрел в глаза Шелестову. Тебе своей головы не жалко, так ты бы их подумал, что ли? Что за цирк ты устроил по тем адресам, которые были у тебя в списке? Так, небольшая проверка улыбнулся Шелестов. «А если б тебя милиционеры подстрелили? А если б на наших оперативников нарвался? Ты мне объясни, как бы мы оправдались перед твоим начальством». «Ладно тебе, Глеб Захарович», похлопал Маринина по руке Шелестов. «Все обошлось, риск был минимальным. Зато я получил сведения из первых рук, а не читал чужие отчеты, аналитические справки и декадные сводки». «Партизанщина», недовольно бросил Маринин. «Не скажи...» Усмехнулся шелистов и стал загибать пальцы. «Сколько бы я времени потерял, читая ваши сводки и справки, изучая дела пособников и подозреваемых. Это все чужой взгляд на ситуацию, чужое мнение. А решение принимать придется мне, сейчас и здесь. Вот и смотри. Я походил по базарам, по очередям. Я вдыхал тот же воздух. Смотрел в глаза людям, слушал, что они там говорят. А в трудную минуту люди не врут и красивую мину не делают». Я понимал не столько слова, сколько саму атмосферу. Эти люди в клочья разорвут врага, потому что любой представитель фашистов, любой пособник для них – причина всех бед. В нем заложено зло, которое обрушилось на нашу землю. Мне важно было самому понять, что здесь диверсанты поддержки не найдут. А единичные предатели из недобитых кулаков и тех, кто не успел бежать за границу после гражданской войны – и эти не в счет. Они погоды не делают. Вот и смотри, какие выводы за четыре дня. Хочешь в свои оперативные отчеты вставить мое мнение, я рапорт напишу. «Иди ты со своими рапортами», – недовольно ответил Маринин. «У меня по твоей милости седых волос прибавилось». «Ладно тебе», – Шелестов снова похлопал оперативника по руке. «Обещаю больше таких колен не выделывать». «Давай-ка лучше поговорим об охране моста. Где там слабые места?» Говорить из-за грохота зенитных орудий и разрывов бомб было трудно, но приходилось использовать для дела каждую минуту. Тем более, что встречаться и разговаривать открыто не стоило. Мало ли кто приглядывается к Маринину, к людям, которые с ним общаются. Старший лейтенант госбезопасности, лицо официальное. Не успели они ничего толком обсудить, как послышались быстрые шаги, На спину посыпалась рыхлая земля, а следом в щель спрыгнул парень из истребительного батальона с красной повязкой дежурного на руке. «Глеб Захарович! Парашютисты!» – выпалил посыльный. «Поднимать батальон!» «Тихо, тихо, торопыга!» – осадил его Маринин. «Где? Сколько? Точные сведения!» «После налета в районе поселка Красный Октябрь видели два парашюта. Может и больше, но два точно!» – звонил сторож с бахчей. Как увидел, прыгнул в телегу и в правление колхоза. Сбитых самолетов не зафиксировали. Не факт, Шелестов посмотрел на небо. Низкая облачность. Могли прыгать и летчики со сбитого самолета, а он ушел на бреющем пока не упал в нескольких километрах. Но с таким же успехом можно было в такую погоду не разглядеть и других диверсантов, если это они. «Вот и я к тому же», — согласился Маринин. «Передай Васькову, пусть поднимает батальон». Пусть заводят две полуторки, я на своей подъеду через минуту. До поселка Красный Октябрь было не более пятидесяти километров. Полуторки тряслись и прыгали сзади. Маринин гнал свою легковушку, умело виляя на ухабах, объезжая Рытвины. Два десятка бойцов истребительного батальона. Невесть какая боевая сила, но задержать или уничтожить пару парашютистов на своей территории вполне могут. Но задача как раз и состояла в том, чтобы ни в коем случае не уничтожать, а брать парашютистов живьем. И старший лейтенант Маринин нес за это персональную ответственность. Он руководил операцией, он обязан был принять всевозможные и невозможные меры к поимке диверсантов. Никого из начальства не будет волновать, что бойцы батальона не обучены, что парашютисты упорно отстреливались. «Думай, учи, бери сам, лично». Но органам нужны живые диверсанты, а не трупы. «Сколько взяли живыми за последний месяц?» – спросил шелистов держась за приборную панель и стараясь на кучках не удариться головой о низкий потолок машины. «По Цизраню двоих, двое убиты в перестрелке, в Турках одного в результате оперативной разработки, в Камышине троих, в Петровске двоих. Большая часть взята через несколько дней после заброски. Сразу, чтоб с парашютами, пока только двое за полгода». У многих был целью мост. Таких пока не было. Работаем, конечно, с ними, но в основном те, кого взяли, были нацелены на органы местного самоуправления, на уничтожение руководителей высшего звена, на саратовские заводы и коммуникации, таких, чтобы именно на железнодорожный мост, не выявлено. Это-то и пугает. Понимаю, согласился Шелестов, клацнув зубами, когда машина подскочила на очень большой кочке. Не может быть, чтобы Абвер оставил без внимания такой стратегический объект всего в трехстах верстах от Сталинграда. Возникает мысль, что диверсанты для уничтожения моста готовятся в другом месте. Либо фашистское руководство все еще надеется уничтожить мост авиацией Есть еще и третий вариант ответа, но ты со мной не согласишься». «Какой?» – недовольно проворчал Маринин. «Что мы не смогли расколоть арестованных диверсантов, они нам пихают дезу?» «Понимаю твои сомнения, но поверь, Максим Андреевич, это очень маловероятно». К правлению колхоза колонна истребительного батальона подошла около двух часов дня. Маринин побежал допрашивать сторожа, а Шелестов, не выходя из машины, принялся изучать крупномасштабную карту этого района. Овраги, лесочки, изрезанная пойма реки Курдюм. Прошло больше часа. За это время подготовленный человек может отмахать пешком километров 10 или 15, а если не пешком если они завладели автотранспортом или умудрились сесть на товарный поезд. Хотя так быстро это место им не покинуть. Надо собраться вместе, спрятать парашюты, снаряжение. А если это и правда, летчики, а не диверсанты. Марин выбежал из здания правления и начал энергично отдавать приказы. Полуторки рванули с места и, громыхая расшатанными бортами, понеслись по пыльной улице центральной усадьбы. Старший лейтенант... Забрался в машину и взял из рук шелестову карту. «Смотри, парашютисты опустились где-то вот в этом районе, между поселками Красный Октябрь и Курдюм. Участковые милиционеры уже подняли актив и начали прочесывать местность. Дороги в южном направлении и на Саратов перекрыты. Я послал одну машину в песчаный умет, а вторую – в район Курдюма и Светлого». «Все правильно», – одобрил Шелестов. Они ли пойдут прятаться в лесах, или бросятся в людные места, чтобы раствориться, имея на руках надежные документы. Ты видел у диверсантов, которых забрасывают в Поволжье, документы хорошие?» «В основном липа третьего сорта», — убирая карту в планшет, заявил Маринин. «Иногда очень хорошая вклейка чужих фотографий в настоящие паспорта, но это редкость». «Значит, лес». «Ты идешь с нами?» «Конечно, иду». Шелистов отвернул полу пиджака вытащил из подремня пистолет и загнал патрон в патронник мне самому до да зарезу нужен живой диверсант маринины и Шелестов шли впереди цепи бойцов истребительного батальона проинструктировали их очень просто когда настигнем диверсантов побольше шума и криков не стрелять в их сторону ни в коем случае только живьем группа вышла к лесному массиву развернулась в цепь шириной метров сто и двинулась в ту сторону, где сторож видел опускающихся парашютистов. Максим шел пружинисто, шаря глазами по кустам, стараясь не пропустить ни одного самого слабого движения. Птица ли сорвется с куста? Ветром ли колыхнет ветку? Но больше всего он старался не пропустить признаков присутствия человека. Запах курева, свежий след на рыхлой влажной земле, сломанная ветка, примятая трава, Первый парашют нашел Маринин. Его засыпали прошлогоднее листвой и забросали ветками, но недостаточно искусно остались следы в тех местах, где сгребали листья. Это бросилось в глаза. Когда бойцы осмотрели кусты вокруг, нашлись и другие следы в виде окурков, а также место, где диверсанты справляли нужду. Второй парашют пытались утопить в реке, но не получилось. Ткань всплыла большим пузырем и теперь белела на мелководье, цепляясь за камыши. Маринин подошел к Шелестову. Но? «Ну, что скажешь о подготовке этих людей? Готовили для операции по взрыву моста? Я думаю, что это часть потока, который фашисты именуют тотальной заброской в наш тыл. Иной цели нет, кроме массовости, создания паники и отвлечения внимания от серьезной агентуры. Слушай, Глеб, мне кажется, они пошли вдоль реки на северо-восток. Почему так думаешь?» А потому что здесь лежит сухое дерево, по которому можно перебраться на тот берег, не замочив ног. Потому что русло речушки – хороший ориентир, а у них нет времени плутать и изучать азимуты. Да и не владеют они так хорошо компасом. И направление на северо-восток удобное. Оно выведет их в севернее Саратова, к пригородам, и как раз к поселку Елшанка. А там первое в Советском Союзе газохранилище, елшанское месторождение газа. Если я прав, туда их точно нельзя пускать. Ты прав. иного выхода у нас нет, согласился Маринин. Возьми с собой пятерых бойцов. Нет, Глеб, разворачивай своих ребят обратно в цепь и гони гостей с шумом вдоль реки. А я по-тихому тем берегом пойду. Засеку их на вашем берегу и дам тебе знать. Они вас услышат и будут торопиться, а мне это на руку. Короче, буду действовать по обстоятельствам. Маринин кивнул и отправился к своим бойцам. Шелестов примерился и стал перебираться по высохшему стволу старого дуба на другой берег. Ветки были сухие и ломкие. Пару раз Максим чуть не упал в воду. Больше всего его беспокоил шум, который он создавал. В конце концов, ему удалось перебраться на другой берег, отдышаться и осмотреться. Две сломанные ветки он видел на стволе. На мягкой влажной земле на берегу нашелся след кирзового сапога с характерным стоптанным на внутреннюю сторону каблуком. Отойдя подальше от низкого берега, шелестов укрылся среди молодого осинника. Вдоль берега они не пойдут, решил Максим. Издалека, видно, топкие места, придется обходить много препятствий. Они также лесочком пойдут, вот здесь я их и нагоню. Лишь бы бойцы Маринин шумили на том берегу посильнее. Среди молодого осинника на пригорке было сухо, густая трава позволяла передвигаться почти бесшумно. Шелестов вытащил пистолет, снял его с предохранителя и двинулся вперед. Часто останавливаясь, он приседал на одно колено и осматривался. Услышать диверсантов он не надеялся, потому что шум, с которым по другому берегу шли бойцы истребительного батальона, был довольно сильный. «Молодцы ребята», — мысленно похвалил Максим. «Вас и мертвый услышат». И не подозрительно, ведь не армейское подразделение движется, а всего лишь рабочие с местных заводов, которые толком-то и оружие в руках до этого не держали, и в настоящей операции не участвовали. Шумите, шумите, а я посмотрю, кого вы тут вспугнете. И тут шелестов увидел их. Четверо мужчин настороженно прятались в кустарнике и смотрели на другой берег, где, развернувшись цепью, шли вооруженные люди. То и дело заметно мелькала фуражка Маринина с синим верхом. Шелестов разглядел неподалеку, в небольшом овражке, сваленной в кучу парашюты и два мягких десантных контейнера. «Вот тебе и двое. Вот тебе и летчики со сбитого самолета». Маринин со своими бойцами вспугнул диверсантов в тот момент, когда они собрались в одном месте. Те двое, что так плохо спрятали парашюты, просто очень торопились. Теперь они собрали оставшиеся парашюты и контейнеры со снаряжением. Двое одеты по-простому. Брюки заправлены в сапоги, старенькие пиджаки, рубахи домашнего покроя. Двое других же переоделись в городские костюмы, опрятные, чистые, не слишком новые. А еще Шелестов увидел на траве четыре немецких шмайсера. «Черт, как неосторожно!» Забросили в тыл со своим... Но приглядевшись, Шелестов понял, что это другое оружие. Это новый отечественный автомат Судаева, который летом проходил испытания в войсках, и теперь начиналось его серийное производство. Быстро, однако. Значит, успели получить первые образцы и фашисты. Оставалось придумать, как поступить в этой ситуации. Если это умелые бойцы и хорошие стрелки, они четырьмя автоматами быстро справятся с десятком бойцов истребительного батальона. Решение нужно было принимать незамедлительно. Шелестов находился так близко к диверсантам, что, оглянись они по сторонам, быстро бы обнаружили постороннего. Скорее всего, так и случится, нужно опередить врага. «Прости, Глеб Захарович», — еле слышно прошептал Шелестов, поднимая руку с пистолетом на уровень глаз. Расчет был простой. «Если нельзя взять всех четверых», то надо определить, кто главный, а кого можно и уничтожить. Ясно, что двое, переодевшиеся в костюмы, — командиры. Им ответственное задание — идти в город, устанавливать связь со своей агентурой, выходить на объект диверсии. Двое в кирзачах — помощники, рядовые исполнители, боевое прикрытие. Один за другим ударили пистолетные выстрелы. Первая пуля угодила диверсанту в голову, второй схватился за плечо и повалился в траву. Реакция остальных была удивительно быстрой. В прыжке с перекатом они бросились к оружию. Так их учили, понял Максим. Не новички. Внутри все похолодело. Теперь Шелестов потерял преимущество, которое ему давал фактор неожиданности. Сейчас он попадет под автоматный огонь с близкого расстояния. Стиснув зубы, Шелестов продолжал водить стволом пистолета следом за силуэтами диверсантов. «Выстрел! Еще один! Еще!» Пуля угодила в ногу высокому с лицом. Тот со стоном опустился на колено и вскинул автомат. Последняя пуля угодила другому диверсанту в бок Тот схватился рукой за рану и стал отползать в сторону. «Только бы я его не убил», — подумал с ожесточением шелистов и отпрыгнул в сторону. Сделал это он в самый последний миг. Сухо ударила автоматная очередь. Листья и ветки с соседнего деревца посыпались на голову Шелестова. Он сделал еще один прыжок, чтобы оказаться в укрытии. Выставив пистолет, не целясь, он разрядил остатки магазина в сторону врагов, надеясь, однако, что никого не убьет. Сейчас надо было просто держать их на расстоянии, заставить, если повезет, побежать. Одного беглеца поймать легче, чем четверых, а раненые далеко не уползут. Мысленно ругаясь самыми последними словами, Шелестов лежа на спине, вытащил из пистолета пустой магазин, но вставить новый не успел, не хватило буквально секунды. Именно в этот момент он услышал топот. Черт. Диверсант не бросился бежать вдоль реки. Он ринулся к человеку, который расстрелял его группу. Неужели понял, что тот один на этом берегу? Тогда логично убить его и скрыться, пока бойцы прочесывают другой берег. Не оставалось времени вставить магазин, спустить с задержки затвор и загнать патрон в патронник. Не было времени вообще ни на что, потому что ноги диверсанта в одно мгновение оказались рядом с головой Шелестова. Одному взгляду было достаточно, чтобы ощутить смертельную опасность. Спасти в такой ситуации может только чудо, находчивость. Случайность, непредсказуемость для врага твоих действий, просто хорошая реакция. она у Максима Шелестова была. В тот момент, когда диверсант был готов нажать на спуск, Шелестов резко выбросил ноги вперед и ударил врага под коленки. Тот мгновенно потерял равновесие и рухнул в траву, но на спуск нажать все-таки успел. Короткая очередь прорезала воздух, ударив горячей струей в лицо Шелестова. Две пули взрыли землю совсем близко от его головы, но успех такого приема уже окрылил Максима, заставил поверить в свои силы. Чтобы схватить противника, он должен не дать ему сделать следующий выстрел. Но диверсант крепко держал оружие в руках. Шелестову никак не успеть вскочить на ноги. Еще лежа на земле... Он, что есть силы, швырнул бесполезный пистолет противнику в лицо. Оружие попало в переносицу и бровь, брызнула кровь, мужчина громко вскрикнул от боли. Этого мига хватило Максиму, чтобы нанести удар по рукам диверсанта и выбить автомат. И только потом он вскочил на ноги и бросился на врага всем телом. Заламывая диверсанту руку за спину и переворачивая его на живот, Шелестов окинул взглядом поле боя. Один из противников лежал на спине. Возле виска темнело пулевое отверстие, наполнившееся кровью, которая стекала по щеке на траву. Еще один стонал, зажимая рану на плече. Кажется, она была серьезной. Третий, одетый в костюм, хватаясь за стволы деревьев, падая и снова вставая, пытался уйти подальше в лес. «Не уйдет», усмехнулся Шелестов. «Догнать бы и перевязать, а то до госпиталя не доживет». «Ты как?» «Цел?» – раздался на весь лес голос Маринина. «Елки-палки, живые-то хоть есть?» «Есть!» – простонал Максим, указывая на диверсанта с разбитым лицом. И вдруг почувствовал, что сильно потянул, а может и порвал связку на ноге. Усмехнулся сквозь боль. «Я, например, живой!» Сосновский посмотрел на забинтованную ногу Шелестова и ехидно улыбнулся. «Боевое мастерство, помноженное на тактический успех». Я думаю, что руководство отнесется с одобрением. Максим нахмурился, поправляя ногу на заднем сиденье машины. Маринин молча курил, прохаживаясь по траве и разглядывая свои грязные сапоги. Ночь была еще та. Но ни поспать, ни привести себя в порядок времени не было. Двое суток оперативники прочесывали вместе с местными активистами лес в районе выброски парашютистов. Только после этого... Появилась уверенность, что их действительно было четверо. Лицо Сосновского стало серьезным. «Болит?» «Зря ты сюда приехал. Мог бы полежать, мы и сами справимся. Потом бы придумали, как встретиться, обсудили бы». Не смертельно, ответил Шелистов. «Не надо нам без необходимости в городе вместе мелькать. Береженого Бог бережет». «Вообще-то ваш командир молодец, хотя мне это и стоило нервов» отбросив окурок, сказал Маринин. «Отправь я с ним половину своих бойцов, там такая стрельба поднялась бы. Да и потери были бы серьезные. И диверсантов бы живыми не взяли, и своих положили бы. У Максима Андреевича интересное своеобразное мышление, нестандартное. Он выбирает из всех возможных вариантов самый экстравагантный. Правда, чаще всего он и самый верный». «Ладно, закроем эту тему», – поморщился Шелестов. Начал хвалить, как девицу красную. Что удалось узнать? Шли они к газовому месторождению, это вне всяких сомнений. Это и по картам можно определить и по снаряжению. Взрывчатка слабенькая, но с высоким температурным эффектом, типа зажигательных бомб. Газоанализаторы опять же в контейнерах нашлись. Один из раненых начал давать показания, жизнь себе выторговывает. А тот, которому ты нос сломал, пытался с собой покончить. Ну, теперь мы приглядываться будем. Пороемся в его биографии». Сдается мне, темное у него прошлое. Много чего он скверного совершил против советской власти. Где их готовили? На Украине, под Конотопом. Там на базе лагеря военнопленных открыли Абверовскую школу. Фильтрационный лагерь. Но в нем не только военнопленные, там много и гражданских, кого арестовали по подозрению в связи с партизанами и подпольщиками. Просто неблагонадёжные, кто были советскими активистами. Старшие группы, видимо, из бывших командиров Красной армии. Или сволочь последняя, или купили его. «И в этом случае все равно сволочь», — хмыкнул Сосновский. «Сволочь продажная ничем не лучше сволочи по убеждению». «Что у тебя по заводам, Миша?» — потирая ноющую ногу, — спросил Шелестов. «Пока сложно сказать. Был в очередной раз на совещании в городском порт совместно с руководством оборонных заводов. Решали, какая помощь предприятиям нужна от города». «Тут нам без твоей подсказки не обойтись, Глеб Захарович», — убежденно заявил Шелестов. «Нет времени у нас пытаться понять, какой завод более уязвим для диверсантов, какому легче нанести больший ущерб». «Есть у меня, конечно, информаторы на заводах», – нехотя ответил Маринин. «Официальный надзор – дела хороший но оперативные разработки все равно проводим, сведения собираем. До поры до времени они никуда не идут. Есть у меня такое право». «Какой завод прикрыт меньше? Я бы обратил внимание на 292-й». «Не знаю, насколько вы за такое короткое время сумеете получить ценную оперативную информацию. Я второй год пытаюсь». «Авиационный? А почему именно авиационный?» – удивился Сосновский. «Не просто там все, товарищи!» Маринин задумчиво сдвинул фуражку на затылок, помолчал, будто прикидывая, стоит ли откровенничать. Но потом все же продолжил. «Наркомат авиационной промышленности вообще у нас на особом положении. Лишний раз туда лезть не рекомендовано» тем более без согласования с руководством. В 1938-м ставят директором Малахова, потом в 40-м его снимают и ставят Левина. Почему, непонятно. Я-то знаю, сколько сделал Малахов за эти два года. Почему Мирошниченко в 1938-м сняли с должности главного инженера, но оставили на заводе? Оставили главным технологом? Есть еще ряд вопросов, на которые я не могу найти ответа. А начальство всегда отвечает одно – на 292-й не лезь. «Завод работает хорошо. Нарекания к руководству, к выполнению плана есть?» – спросил Шелестов. «Делали они и Р-5, и И-28. Потом Як-1 пошел в серию. С 1940-го, когда там плотно село конструкторское бюро Яковлева. Техника нужна для фронта. Многие мужчины на фронт ушли, а за станками – женщины и дети. Но работает завод. В июне этого года завод получил переходящий красный знамя Государственного комитета обороны» а уже в июле завод наградили орденом Ленина. Кто же мне позволит вот так вот запросто проводить на территории такого завода оперативные мероприятия? Там только на уровне Москвы все решается». «Лакомый кусочек, правда, Максим Андреевич?» — согласился Сосновский. «На таком заводе провести диверсию сразу себя на всю жизнь обеспечишь. Для любого разведчика это конфетка. И фашистское руководство понимает, что таких заводов в Советском Союзе немного». «Вот и займись, Миша», — кивнул Шелестов у тебя документы представителя главка. Не лезь глубоко в секретные чертежи, в вооружении летные характеристики. Окапывайся на второстепенных вопросах – технологии, снабжения, нормативы. Побольше бюрократизма, и тебя там не будут воспринимать всерьез. Важен, но не опасен. Да и директор завода тебя не будет считать птицей своего полета. Ты для него мелкая сошка, хоть и из наркомата. Он вопросы в Москве решает с первыми лицами, ты ему никто. Вот этим и пользуйся». «Хорошо», – кивнул Сосновский. «Глеб Захарович, дадите подсказку, кто там у руля, кто приближенный первого лица, а кто так, рядовые исполнители». «Дам. Команда у руля там невелика, так что сами потом увидите, куда вам двери закроют, а где сможете ходить, сколько влезет». Когда группа собралась вместе, стащив в кучу парашюты и десантные контейнеры, было уже светло. Храпов отправил Кочеткова, как самого молодого и сильного, забраться на дерево и осмотреться. Место было тихое, безлюдное, как по заказу. Если парашютистов и правда сбросили точно, то удивляться нечему, но если пилоты сбились с маршрута, если что-то напутал штурман, то это уже чистое везение. «Ну, что там?» — крикнул снизу Храпов. «На востоке деревушка и пруд вытянутый», — отозвался Кочетков. «От деревушки дорога на север. Грузовичок ползет весь в пыли». Это не пруд, это запруда, там плотина небольшая на речушке. «Ищи шоссе, железную дорогу», — приказал Храпов, прикидывая на карте, какой пруд и какую деревушку мог видеть Кочетков. «Есть железка, командир, есть!» Вдруг раздалось сверху. «Вижу. Дымит паровоз». «Хорошо дымит. Тяжелый, видать, состав тащит. Направление юго-запад-северо-восток. Отсюда километра три, а дальше, кажется, шоссе есть». «Отсюда километров пять. Гужевые повозки идут. Груженные. На юго-запад. Видать, к станции». «Ну что?» — подвел итог Храпов. «Кажется, нас выбросили относительно точно». Его группа сидела на траве. Все выжидающие смотрели на командира. Даже обычно равнодушный ко всему Бурлаков и тот ждал хороших известий. Хотя уголовника по кличке Гиря Интересовали, скорее всего, не успех операции «Победа Великой Германии». Ему не хотелось бить ноги и делать многокилометровые переходы по пересеченной местности. Судя по имеющимся ориентирам, мы находимся между двумя населенными пунктами – Сердобск и Ртищево. Восточнее, видимо, село Байка и одноименная речушка. Наша задача – устроить тайник, спрятать парашюты и контейнеры с имуществом – Затем двигаться в сторону железнодорожного узла Артищева. Там мы, воспользовавшись нашими документами, садимся на поезд и в разных вагонах прибываем в Саратов. С собой только продукты питания и личное оружие, на тот случай, если нас раскроют. «А как быть с имуществом?» – неожиданно спросил Агафонов. «Потом искать транспорт и возвращаться за взрывчаткой? Сколько отсюда до Саратова?» «До Саратова около двухсот километров». Но возвращаться за имуществом нам придется только в самом крайнем случае. Взрывчатки в контейнерах нет. Нам изменили задание». «Как это?» Больше всех удивился Лыков, он даже подскочил на месте. «Это когда же успели-то?» «И куда нам теперь?» «Фрейра дешевые», — проворчал Бурлаков. «Понты и никаких делов. Все норовят в темную сыграть и козырей не скидывать». «Неважно, когда», — отрезал Храпов. Это к делу не относится. Новое задание получим на месте, когда легализуемся в городе. Все. Собрать каждому вещь-мешок с запасным нижним бельем, запасом денег, продукты питания из расчета на трое суток, а остальное укрыть. Сюда за контейнерами я могу послать любого из вас, поэтому запоминайте ориентиры.